Погремец. В воскресный августовский заполдень, когда небо сочится тягучим медовым зноем, горячий воздух неподвижен, а пыль искристо, Новгород словно засыпает. В божий день торгуют только утром, потом грех. Все уже отстояли обедню, потрапезничали и до предвечерней прохлады разлеглись по лавкам. В окрестностях великого города и вовсе сонное царство. Дороги опустели, заполье, пригородные посады затихают. В эту жаркую пору не жужжат даже пчелы, не щебечут птицы, лишь гулко стрекочут бесчетные цикады. Вода в полувысохшей речушке почти не журчала. Захару показалось, что и колесо старой мельницы перестало крутиться, потому что решило вздремнуть, хоть он знал, что мельня давно заброшена. Сидели в кустах, укрытые от солнца плотной тенью. Но Захара бросала в пот. Он не любил непонятного, тревожился, а тут было непонятно все. Чего ради явились в это глухое место? Почему беззвучно крались? Зачем засели в кустах и от чего нельзя слово молвить? Чуднее всего, что сама госпожа Анастасия здесь. Тоже молчит, не шелохнется. А спросить у бояры не боязно, у серебряной морды того страшней. Изосим, ладно, он человек змеиный, потаенный, но как понять Юрьевну? Великая жена, первейшая особа на весь Новгород, а сидит в пустой роще на кортках, словно простая баба-селянка, и давно целый час уже. Чего ждем-то? Сказала только, пойдем со мной, Захар Клементьевич. Понадобишься. Он есть готовности куда, госпожа, что велишь делать? Она в ответ коротко, куда увидишь, а делать тебе ничего не надо, просто гляди в оба. Значит, теперь он будет Клементьевич, подишь ты. Едва привык с фамилией, попенок, по родителю-покойнику. А тут еще к отчеству привыкай. Давно ли был Захаркой? Стольничий отроком у всех на побегушках. А ныне избранщик от славянского конца, в степенные посадники, господи, не сон ли? Ну и жизнь. Будто шальной конь, который понес в вскачь, не разбирая дороги. И не остановишь, и не соскочишь. Знай, крепко держись за гриву из седла, не сверзнись. Главное, как это, бояры, не можно в такое лихое время быть сам третий в безлюдном месте. А если Марфинские прознают? Сейчас, когда началась выборная схватка, и большущие волчицы. Всякое возможно. Исчезни, безвестно, Настасия Григорьева, и драки конец. А кто при ней был, про тех и не вспомнят. Сейчас, даже перемещаясь по городу, хозяйка оберегала себя оружными людьми, И вдруг отправилась зачем-то в темную запусть. Ох, нехорошо. Один только раз шепотом боярыня спросила Изосима: А этот-то где явился? Куда ж он денется? — засвистел страшный человек из-под маски. — Еще ночью доносец скинули, открыли дураку глаза. Засел, ждет. — Ты глянь хорошенько. Сарайчик, окошко. Ничего Захар не понял, кто он, что за доносец, но на ветхий сарай сбоку от мельницы внимательно посмотрел. И вскоре показалось, будто там, в темном малом оконце, что-то шевельнулось. — Эге! Да они тут не одни. Кто-то близ мельни тоже затаился, дожидается. Не от него ли прячемся? — Идет! — прошелестел Изосим, глядя назад в широкое поле, в дальнем конце которого темнела городская стена. Оттуда от воскресенских ворот шла баба. По походке судить — молодая. Захар стал смотреть на нее. Вот она приблизилась, просеменила почти мимо кустов. Несмотря на жару, закутана в платок, лица почти не видно. На плечи накинут ветхий суконный опашень до пят. Но из-под него мелькают сапожки. Синь-софьян с серебряными оковками, значит, из богатеньких. Остановилась, поглядела вокруг. Подошла к мельне, достала ключ. Исчезла за дверью, которая, вот странно, не скрипнула, будто была хорошо смазана. — Ну то-то, — сказал Изосим, уже не шепотом, а в полголоса. — Значит, сложится. Я, честно скажу, заженку слегка тревожился. Последнее слово он произнес после запинки, проглотив одну букву. — А коли она здесь, то и старый кот скоро нагрянет. — Ты что в голос-то? — шикнула на него боярня. «Этот услышит». «Не услышит». «У людей, Анастасия Ильна, устроено так. Если кто на что жадно глядит, ничего иное не зрит и не слышит. Он нынче только туда глядит». Изосем показал нам мельню. «Жди недолго уже». его тоже заговорила громче. «Стало быть, ты велел записки подбросить всем троим». И Булавину, и жене его, и Филиппу, снахачу поганому. И Зосим кивнул. Гнездышко у них тот, Настасья Снаружи разор, а на внутри рай. Теперь Захар начинал кое-что понимать. Но пока еще не все. Стала быть, жена какого-то Булавина здесь, на заброшенной мельне, тайком встречается с полюбовником, с неким старым котом Филиппом. Погоди-ка уж не о Ярославе ли Булавине, Неревском боярине, герои прошлой московской войны речь. Его отец Филипп Яковлевич, известный на весь город пахабник, боярня его поганым снохачом обозвала. Это он, значит, собственной невесткой при живом сыне беса тешит. Мысль, разогнавшись, быстро вычислила остальное. Изосим подбросил всем троим записки. Жене, наверное, от любовника приходи на мельню, старику то же самое, только от бабы, а еще обманутому мужу, который сейчас затаился в сарайчике. Оно, конечно, затейно, Но что мы-то тут делаем? Почему сама Анастасия каменная в кустах засела? На это Захар ответа не придумал. И ему стало еще беспокойней. Не вышло бы кровавого лиха, С поля донесся топот. В рощу влетел всадник на хорошем коне. Грузно, но спешно прыгнул из седла. Так и есть, Филипп Булавин. И правда похож на старого катищу. Полуседая борода, словно шерсть на морде, круглые горящие глаза. Наскоро привязал Воронова, крикнул «Отворяй, душенька, истомился я!» Захар покачал головой, девясь без стыдства. «Это ж надо, с родным сыном так». Дверь отворилась, словно сама собой, опять беззвучно, и боярин, протянув руки для объятия, шагнул внутрь. — Беда будет, госпожа Анастасия, — беспокойно сказал Захар. — Если в сарае Ярослав Булавин, он обоих убьет, он бешеный. В прошлую войну Ярослав Филиппович военачальствуя над небольшим конным отрядом изрядно потрепал псковитян. Про него говорили, что в сечи он впадает в неистовство, лезет в самую гущу, рубит, не разбирая. Бывает, что и своих, если кто подсунется. — Того нам и надобно, Захар Клеменч, — спокойно ответила Каменная. — Пускай убьет отца и жену, а двое свидетелей ты с Изосимом то увидят. — Зачем? — у попенка задрожал голос. — Чтоб булавин... «У меня вот здесь был...» Боярыня подняла сжатый кулак. Он был больше, чем у Захара. Захар стиснул зубы, чтобы не клацали. Быстро заморгал, соображая. В мельне распахнулось окно. Оттуда донесся женский смех. В следующее мгновение дощатая дверь сарая чуть не слетела с петель от бешеного удара. Наружу выскочил чернобородый статный молодец, с перекошенным от ярости лицом. В руке сжимал шестопер. Захар окинул из жаркого пота в ледяной. Сейчас свершится смертоубийство. Он покосился на Изосима. Тот мигнул красивым глазом над маской. «Рано трястись, Захар. страшно еще не началось». На нас кинется, тогда и дрожи. Господи, — поледенел попенок, — а ведь, правда, не стал бы этот бешеный свидетелей убивать? Что ему терять-то? Булавин вломился в мельню, пробив дверь ногой. Изнутри раздались крики, густой, свирепый, стариковский, сердитый, женский, визгливый. Что-то загрохотало, обрушилось. А потом сделалось тихо, как на кладбище. — Кажись, готова, — молвила Каменная, немного выждав. — к я с вами, детки. Какой бы он ни был сатаневший, на меня чай не кинется. Раздвинула кусты и пошла вперед, постукивая посохом. Величественная и неторопливая, будто направлялась в церковь или на господу, а не к месту убийства. Попенка страх отпустил. При Настасье Юрьевне ничего не подобного. Случиться не могло. В молельню он вбежал первым, опередив Изосима. — Что за крики? — кричал. — Не стряслось ли худо? Булавин стоял на коленях, зажав виски руками и мерно раскачивался. Слева ничком, окунув лицо в багровый подтек, лежал давешний старик. Баба сидела у стены, свесив голову на бок. Мертвые глаза пялились в пространство, а крови не было. Шею он ей сломал, что ли? Тут злое дело, госпожа Настасья Юрьевна! Завопил попенок, нарочно произнеся имя отчества. боярыня еще не дошла до двери. Убийца поднял мутные глаза, непонимающе уставился на Захара, сморгнул, увидев серебряную маску из Осима, но остановил взгляд на Григорьевой. Настасья Юрьевна, ты? спрятал лицо в ладонях, замотал башкой и верно подумал, не снится ли ему все это. Кровь, трупы, невесть, откуда взявшаяся великая бояриня. — Ярослав Филиппович, что это тут? Еду со своими людьми по дороге, слышу крики, — медленно произнесла каменная. — Постой. Это не как жена твоя, Наталья, а седой кто? Булавин встал, оказавшись выше Захара почти на голову, но вся ярость из боярина вышла. Он был словно пьяный или больной. — Вот мой срам, мое горе. Два Иуды, отец родной и жена бесчестница. Обоих своей рукой порешил за прилюбное дело. Вяжите меня, православные! Ни о чем не жалею и отпираться не стану. — Ох, беда какая! — Закручинилась Григорьева. Плюбодейство, грех тяжкий. По делом и обоим, но что с тобой бедным будет? От участливого слова детинов всхлипнул, начал утирать слезы. Пускай, моя жизнь кончена! За отца убийства знаешь, что бывает, также сожалеюще продолжила боярыня. Пускай! снова повторил Булавин. Тебе-то, может, и пускай. — А про сынка ты подумал? Легко ли ему будет расти, зная, что мать у него была лохудра, а батюшка — отцеубийца? Богатырь заревел пуще прежнего, Анастасия подошла к нему, приобняла, погладила по волосам. — Я бы на твоем месте, хоть я и баба, то же самое бы сделала. Не за прелюбодейство даже, а за лютое вероломство. Это ж какой надо змеей быть, чтобы мужу со свекром изменять? Это ж каким надо быть сатаной, чтоб родного сына так срамить? Нет, Ярославушка, не отдам я тебя на казнь. Не дозволю такому молодцу жестокой смертью в позоре сгинуть. Булавин икнул, уставился на нее, даже слезы высохли. — Ау... «А как же...» «Таких людей, как ты, на свете мало», — сказала ему Григорьева, положив подбородок на рукоять посоха и глядя Боярину прямо в мокрые глаза. «На вас земля держится. Законы не для вас писаны. В ком великая сила живет, тот может стать либо великим злодеем, либо великим свершителем. Тут все от судьбы зависит. Куда она развернет?» «Я ныне злодей хуже и не бывает». Опустил голову убийца. Судьба тебя ко мне развернула. И быть тебе, Ярослав Филиппч, не на плахе, а в грановитой палате, на первом месте. Бог хочет, чтобы ты Новгороду вольность вернул, всех наших врагов одолел. Я день и ночь, думаю, где бы сыскать богатыря в степенные посадники, и вот оно, озарение. Это меня Всевышний сей дорогой послал. Мне тебя, тебе меня каменная широко перекрестила, подняв очи к потолку. И Захар подивился. До того проникновенно она говорила. «Меня?» в «Встепенные!» — пролепетал Булавин. «Меня?» «А как же...» И повел рукой на кровь, на мертвые тела. «Все то из осем устроит. Оставляю его с тобой. Он научит. После, ночью, ко мне на двор приходи. Говорить будем». Провеликая. До места, где остались слуги с лошадьми, идти нужно было через всю немалую рощу. И Захар, конечно, редкой возможностью воспользовался, когда еще окажешься с боярыней наедине. Таких, как булавин на свете, может, и мало. Но ты, госпожа Анастасия, одна единственная, и другой нету, — сказал он. Этакого медведя заставило под свою дудку плясать, и как быстро, а всего удивительней что даже запугивать не стала. Восхищение было совершенно искреннее. Григорьева должна была это почувствовать. Всякому человеку, даже великой женке, приятно, когда тобой от души восторгаются. Оказалось, что слова кстати. Каменные, видно, и самой хотелось поговорить о случившемся. — У тебя, Захар Клеменч, ум быстрый. Запомни главный закон, как с людьми обращаться. Какой бы ловкий замысел ты заранее не удумал, Никогда за него намертво не держись. Главное, умей почувствовать человека. Шей наряд по нему, а не пытайся запихнуть в уже сшитое платье. Когда я на Ярослава посмотрела, сразу увидела, что страха в нем вовсе нет. Такого не запугаешь. Я эту породу знаю. Подобный человек, как большой корабль без кормщика, плывет, куда ветер дует, бесстрашно. Если налетит буря, Теряет паруса мачты, норовит разбиться о скалы. Зато с хорошим кормщиком плывет уверенно и гордо. Вернее, с хорошей кормщицей. Потому что булавин никогда другого мужчину выше себя не признает, а женщину может. Он будет мне верен, не от страха, а потому что ему кормщица нужна. Он это всем своим нутром чует». Попенок слушал, затаив дыхание, хотя понимал, что боярыня не столько с ним, сколько сама с собой говорит. Заглянуть под ее черный плат, прямо в многоумную голову и подсмотреть, какая там каша варится. Это была удача из удач. Но дальше каменная думала молча, и попенок лезть к ней с разговорами не посмел. Уже на опушке, подсаживаемая слугами в седло, она сказала: Сейчас поедем на Чудинцовую улицу, там скоро. Интересно будет. На Чудинцевой улице, пограничной между Неревским и Загородским концами, жил Настасьин Крестник, настоятель церкви святого Николы. Она ему когда-то и приход добыла, и каменный храм отстроила, и дом при храме. Поп высокой гости не ждал. Весь искланился, не зная, куда и посадить. Хотел в красный угол под образа, но боярыня, сославшись на жару, попросилась к открытому оконцу. — Давненько у тебя не бывало, Иона. Сам знаешь, места тут Марфины, не любят меня здешние. — Да и мне нелегко, матушка, — пожаловался священник. — Я зазорное про тебя прихожанам говорить не дозволяю. И борецкие прихлебатели мне зато жизнь портят. Вот третьего дня... Он завел долгий рассказ о том, как церковный староста, не иначе как по наказу Железной, затеял пересчитывать свечные деньги и всяко неправедничал, часть обнаружить недостачу, и придумал, что не хватает где трех с половиной копеек. А это он паскуда воск по майским ценам считал, хотя свечи закуплены еще в марте, по четверть пулы за дюжину. Захар, сидевший на скамье сбоку, слушал нескончаемую историю, поражаясь терпению Григорьевой. И, конечно, тоже поглядывал в окно, пытаясь угадать, что же там может случиться интересного. Улица как улица. Ходит праздный воскресный люд, отоспавшись после обеда. У церковной паперти ругаются нищие. Бабы в цветных платках встали кружком, о чем-то судачат. Чудинцева улица была пробойная, то есть вела к воротам, воскресенским, тем самым, за которыми травяное поле и роща с ручьем, а в роще старая мельня. Может, час просидели у папа, слушая чепуху. Потом снаружи стало шумно. «Погоди — Погоди-ка, Ивана, молвила Григорьева, поворачиваясь. — Что за крик? И люди бежали со всех сторон, взволнованно переговариваясь. — Убили? Булавиных убили! — разобрал попенок, и сердце у него заколотилось. От ворот медленно ехала телега, со всех сторон окруженная толпой. Сверху из окна, поверх голов было хорошо видно, что там в телеге. Три неподвижных тела. Нет, неподвижных два. Третье, окровавленное, шевелилось. Лошадь остановилась прямо перед поповским домом. Несколько зычноголосых мужиков стали кричать, что ехали леском мимо сломанной мельницы, и увидели на дороге злодейское злодейство. Кто-то незадолго перед тем напал на семью бояр-булавиных, отца Филиппа Яклича, и боярню Наталью убили, а Ярослав Филиппович лежал с разрубленной головой, еле живой. Захар признал одного из рассказчиков. Не сразу. Это был свой, Григорьевский, зайчата, начальник над крикунами, только с перекрашенной в рыжину бородой и с повязкой на глазу. Он, оно значит... Как удуманно! Люди слушали, ахали, ужасались, гадали, кто бы это мог на булавинах напасть. Подняли под руки охующего Ярослава. Голова у него была по самой, глаза обмотана кровавой тряпкой. — Не спрашивайте, православные! Налетели какие-то из кустов! Крик услышал — получи за старое в шановгородское И ударили чем-то. Боль ничего не видел, не слышал. Земля вокруг вся истоптана, заголосили на перебой заичатины люди. Следы от косых каблуков, какие в Пскове делают. Боярин в ту войну много Псковских порубил. Видно, отомстили. А вот, глядите, топор кровавый, со сломанным топорищем подобрали. Псковская работа. У нас таких не делают. Топор с узким, не Новгородским лезвием пошел к по рукам. Точно! Псковской топор! Загалдела толпа. Захар поднялся со скамьи. — Пойду-ка я, госпожа Анастасия, вблизи послушаю. Стало ему интересно поглядеть, какой из Ярослава Булавина лицедей. Оказалось, неплохой. Боярин стоял на телеге, отовсюду видный, да еще поворачивался, чтобы получше себя показать. Размазывал по лицу слезы, говорил несвязно, но чувствительно. — Ладно меня-то, но отца старого, жену неповинную. Ах, сыночек мой, сиротинушка! Бабы начали жалостливо подвывать. А в толпе уже сновали Григорьевские шептуны. От крикунов они отличались тем, что берут не язычностью, а задушевностью. Ай, беда, ай лиха! не забыли нам ничего, псковские. не простили. Узлы дни. И через пять лет достали боярина. А Никита Анонинов посадники хотите, нелевские. Он псковским друг. У него и жена Псковская. Ярослава Булавина. Вот бы кого в посаднике, он за Новгород горой стоит, вон и Псковские его боятся. А некто, ряженный чернецом, убедительно толковал окружным людям, что боярина от неминуемой смерти Господь спас. От того у псковитянина дрогнула рука, и злые вороги оставили Ярослава Филиппча за мертвого. Оглянувшись на окон, Спопенок увидел, что каменная смотрит на него, манит пальцем. Взбежал на крыльцо и вернулся в горницу. — Едем, Захар Клеменч, через заднюю калитку на соседнюю улицу и домой. Дальше все само пойдет. А у нас дел много. — Что? — Хороший у меня погремец. Попенок еле сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Так вот зачем она все понадобилась. Думаешь, булавина пустить погремцом на Неревском конце против Ананина? — А что ж. С собой Пригош, мужикам славен, бабам лестен. Теперь после смерти родителя он сам себе голова. Над всеми булавинскими отчинами хозяин. Но Захар все не мог опомниться. На Неревском конце, у Борецкой под носом. Да Марфины псы его в клочки разорвут, из -за угла зарежут. — Не зарежут, — уверенно сказала Каменная. — Он ныне на весь Новгород герой. А герои знаешь, чем хороши? Их охранять не нужно, потому что мертвый герой для врагов еще страшнее живого. Случись, что теперь с Ярославом, все на Марфу подумают. Настасья Юрьевна прищурилась и пробормотала почти беззвучное, но попенок разобрал. — Может, и понадобится потом. — Поглядим. Захар мысленно ахнул, взирая на многомудрую боярыню с почтительным замиранием.